Глава четвертая. Первый. Гнетущая скользкая чернота окружала его отовсюду. Он задыхался, отчаянно силился оттолкнуть, словно бы невесомые, обвивающие его спирали, проваливался все глубже, с криком, завязшим в раздутом горле, напрасно искал оружие. Он был наг и беспомощен. Последний раз напряг все силы, чтобы крикнуть. Оглушающий звон вырвал его из сна. Роган вскочил с койки, сознавая лишь одно, что его окружает тьма, в которой неумолчно звенит сигнал тревоги. Это уже не был кошмарный сон. Роган включил свет, натянул комбинезон и побежал к лифту. На всех ярусах у дверей лифтов толпились люди — Отовсюду неслись протяжные звуки сигналов, красные надписи «Тревога» пылали на стенах. Роган вбежал в рулевую рубку. Астрогатор, аккуратно одетый, словно днем, стоял у центрального экрана. «Я уже отменил тревогу», — спокойно сказал он. «Это только дождь, Роган. Но вы посмотрите. Очень красивое зрелище». «Действительно». Экран, на котором видна была верхняя часть ночного неба, сверкал бесчисленными искрами разрядов. Капли дождя, падая с высоты, ударялись о невидимую преграду силового поля, накрывающую непобедимой, словно гигантская прокинутая чаша, и мгновенно превращаясь в микроскопические огненные взрывы, озаряли все вокруг мерцающим светом, похожим на стократно усиленное северное сияние. «Надо бы получше запрограммировать автоматы», — тихо сказал Роган, совсем уже очнувшись. Спать ему расхотелось. «Придется мне сказать Тернеру, чтобы он не включал аннигиляцию а то какая-нибудь горстка песка, принесенная ветром, станет будить нас среди ночи». «Допустим, что это была пробная тревога, вроде маневров», — возразил Астрогатор, который, по-видимому, был в неожиданно хорошем настроении. «Сейчас четыре». Можете вернуться к себе, Роган. Правду говоря, неохота. Может, вы? Я уже выспался. Мне хватает 4 часов. После 16 лет в космосе ритм сна и бодрствования уже не имеет ничего общего с прежним земным ритмом. Я раздумывал над тем, как получше застраховать исследовательские группы. Это ведь довольно хлопотно тащить всюду энергоботы и развёртывать силовые прикрытия. Что вы об этом думаете? Можно выдать людям индивидуальные эмиттеры. Но этим тоже всего не решишь. Человек в силовом пузыре ни к чему притронуться не может. Ну, вы знаете, как это бывает. А если слишком сократишь радиус силовой защиты, так и сам рискуешь обгореть. Я уж такое видал. «Я даже и о том думал, чтобы не пускать людей и пользоваться роботами с дистанционным управлением», — признался Астрогатор. «Однако это годится на несколько часов». «На один день. А похоже, что мы тут пробудем подольше. Так что вы собираетесь делать?» «Каждая группа будет иметь исходную базу, прикрытую силовым полем, но отдельные исследователи должны получить известную свободу действий. Иначе мы так основательно защитим себя от несчастных случаев, что ничего не выясним. Необходимое условие таково». «За каждым, кто работает вне силового поля, идет защищенный человек, который наблюдает за его действиями». «Не исчезать с глаз – это первое правило на регистре. «Куда вы назначите меня?» «Вы хотели бы работать на Кондоре?» «Вижу, что нет». «Ладно, остается город либо пустыня. Можете выбирать». «Я выбираю город. Мне все кажется, что тайна скрыта именно там». Возможно. Значит, завтра, собственно, сегодня, ведь уже светает, вы берете свою вчерашнюю команду. Я вам добавлю еще пару арктанов. Но ручных лазеров тоже стоит прихватить немного. У меня такое впечатление, что это действует на небольшом расстоянии. Что это? Если б я знал. Да, и кухню тоже возьмите, чтобы совершенно от нас не зависеть и в случае надобности работать без постоянной доставки с корабля. Красное, почти негреющее солнце уходило за черту горизонта. Тени гротескных строений удлинялись и сливались. Ветер все перегонял с места на место песчаные волны среди металлических пирамид. Роган сидел на крыше тяжелого вездехода и в бинокль смотрел на Гролева и Хена, которые за границей силового поля рылись у подножия черноватого пчелиного сота. Ремень, на котором висел ручной лазер, наминал шею. Роган передвинул его как можно дальше назад, не отводя глаз от товарищей. Плазменная горелка в руке Хена сверкала, как маленький ослепительный бриллиант. Внутри вездехода послышался ритмически повторяющийся сигнал вызова, но Роган даже головы не повернул. Он слышал, как водитель отвечает базе. «Навигатор! Приказ командира! Мы должны немедленно возвращаться!» — возбужденно крикнул Ярк, высовывая голову из люка башенки. возвращаться! «Почему?» «Не знаю! Они все время повторяют сигнал немедленного возвращения и четыре раза ЭВЭ!» «ЭВЭ? Ох, все кости у меня одеревенели!» «Это означает, что нужно поторопиться! Дай мне сюда микрофон и зажги сигнальные огни!» Через десять минут все работавшие вне поля сидели в машинах. Роган повел свою маленькую колонну с максимальной быстротой, какая была возможна на холмистой местности. Бланк, выполнявший сейчас при нем обязанности связиста, вдруг протянул ему наушники. Роган спустился вниз, в металлическое нутро, пахнущее нагретым пластиком, и, сидя под ветерком из вентилятора, шевелившим ему волосы, слушал, как группа галахера, работающая в западной пустыне, обменивается сигналами с непобедимым. «Похоже было, что надвигается буря». Барометры уже с утра показывали, что давление падает, но лишь сейчас из-за горизонта выползли темно-синие плоские тучи. Над ними небо было чистое. На нехватку атмосферных помех жаловаться не приходилось. В наушниках так трещало, что связь шла только морзянкой. Роган ловил группы условных сигналов. Включился он слишком поздно и не мог понять, о чем идет речь. Понял только что, группа Галахера тоже полным ходом возвращается на базу, а на корабле объявлена готовность и всех врачей вызвали на посты. Медицинская готовность, сказал он Балмину и Гралёву, которые выжидающе глядели на него. Какой-нибудь несчастный случай, но, наверное, ничего особенного. Может, обвал случился, кого-нибудь засыпало. Он говорил так потому, что люди Галлахера должны были заняться геологическими раскопками вместе месте, установленном предварительной разведкой. По правде говоря, сам он не верил, что произошел просто обыкновенный несчастный случай во время работы. От базы их отделяло всего 6 километров, но группа Галлахера, видимо, двинулась к базе несколько раньше – В тот момент, когда показался темный вертикальный силуэт корабля, они пересекли совершенно свежие следы гусениц, а при таком ветре следы исчезли бы меньше, чем за полчаса. Они приблизились к внешней границе поля и начали сигналить, чтобы открыли проход. Пришлось невероятно долго ждать, прежде чем им ответили. Наконец, вспыхнули условные огни, и колонна вошла в зону силового поля. Группа Скондора была уже здесь. Значит, это ее впустили перед ними, а не геологов Галлахера. Стояли вездеходы, одни у Пандуса, другие поперек дороги. Беспорядок был полнейший. Бегали люди, по колени увязая в песке, автоматы поблескивали фонариками. Уже смеркалось. С минуту Роган не мог разобраться в этом хаосе. Вдруг в высоте вспыхнул слепящий белый световой столб. Большой прожектор сделал непобедимого похожим на гигантский морской маяк. Он выискал далеко в пустыне колонну огоньков, колыхавшихся то вверх, то вниз, то в стороны, будто приближалась какая-то флотилия. Снова засверкали огни, указывая проход в силовом поле. Машины еще не успели остановиться, а сидевшие в них люди галахера уже спрыгивали в песок. От пандуса катился на колесах тугой прожектор. Сквозь ряды сгрудившихся машин шла группа людей, окружая носилки, на которых кто-то лежал. Роган растолкал стоявших перед ним в тот момент, когда носилки проносили мимо него, и остолбенел. В первое мгновение он еще думал, что действительно произошел несчастный случай, но у человека на носилках были связаны руки и ноги. Дергаясь всем телом так, что скрипели веревки, которыми он был связан и широко раскрыв рот, человек издавал какой-то странный скулящий вой. Группа с носилками ушла вперед, продвигаясь в световом пятне прожектора, а дорога, Роган, стоящего в темноте, все еще доносилось это нечеловеческое скулящее завывание. Белое пятно света с двигающимися в нем фигурками людей уменьшалось, поднимаясь по пандусу, остановилось на широко зияющем отверстии грузового люка. Роган начал допытываться, что случилось, но кругом были люди из группы Кондора, которые знали не больше его самого. Прошло немало времени, прежде чем Рога напомнился и навел хоть некоторый порядок. Вереница машин пошла вверх по пандусу, осветился лифт, толпа, теснящаяся возле него, стала таять. Наконец и Рога над ним из последних поднялся вверх, вместе с тяжело навьюченными арктанами, спокойствие которых казалось ему коварнейшей насмешкой. Внутри ракеты протяжно звенели информаторы и внутренние телефоны. На стенах еще горели сигналы, вызывающие врачей по тревоге, но вскоре они погасли. Коридоры постепенно пустели. Часть экипажа спускалась вниз, в кают-компанию. Роган слышал разговоры и шаги в коридорах. Какой-то опоздавший Арктан тяжело шагал, направляясь к отсеку роботов. Наконец все разошлись, а Роган стоял один, будто парализованный, словно утратив надежду понять, что происходит, и уверившись, что никакого объяснения этому нет и быть не может. «Роган!» Роган вздрогнул. Этот окрик привел его в себя. Перед ним стоял Гарб. «Это вы? Гарб? Вы видели? Кто это был?» «Кертолин!» «Что? Это невозможно. Я видел его почти до самого конца». «До какого конца?» «Я был с ним вместе», — неестественно спокойно произнес Гарб. «Исследовательская группа в пустыне?» — еле выговорил Роган. «Да. И что же с ним случилось?» галахер избрал это место на основании сейсмических зондирований. Мы попали в лабиринт неглубоких извилистых ущелий», — медленно говорил Гаарб, словно не к нему обращаясь, а просто сились припомнить очередность событий. «Там мягкие породы органического происхождения, изрытые водой. Масса гротов, пещер. Вездеходы пришлось оставить наверху. Мы шли держась вместе. Было нас одиннадцать человек. Феррометры показывали наличие железа в большом количестве. Мы его искали. Кертлен думал, что там где-то запрятаны какие-то машины». «Да, мне он тоже говорил нечто подобное. И что же было дальше?» В одной из пещер, совсем не глубоко под натёками, там есть даже сталактиты и сталагмиты, он нашёл что-то вроде автомата. В самом деле? Нет, это не то, что вы думаете. Совершеннейшая рухлядь. Съеден даже не ржавчины, это какой-то нержавеющий сплав, но коррозии, полуистлевшие, ну попросту обломки. Но, может, другие? Да ведь этому автомату по меньшей мере триста тысяч лет. «Почем вы знаете?» «Потому что на нем оседал известняк, по мере того, как испарялась вода, капающая со сталактитов. Галлахер сам проделал примерные расчеты, исходя из скорости испарения, образования осадка и толщины его слоя. Триста тысяч лет — это по самым заниженным расчетам. Да и вообще автомат этот, собственно, знаете, на что похож? На эти самые руины». «Значит, это никакой не автомат?» «Нет, он, должно быть, двигался, только не на двух ногах». «И не как краб. Да вообще-то не успели мы выяснить. Сразу вслед за этим...» «Ну, что же было?» «Я время от времени пересчитывал людей. Я был в прикрытии, понимаете, обязан был охранять их. Но они ведь все были в кислородных масках, вы же знаете. В масках все становятся похожи друг на друга. А комбинезоны тоже трудно было различить по цвету. Уж очень они перепачкались глиной и запылились». Вдруг я одного человека не досчитался. Созвал я всех, и мы начали поиски. Картелин очень обрадовался своему открытию, вот и продолжал шнырять по ущелью. Я думал, что он просто свернул в какое-нибудь ответвление ущелья. Там ведь полно закоулков, но все они короткие, неглубокие, отлично освещенные. И вдруг он вышел навстречу нам из-за поворота. Уже в таком состоянии. С нами был не Грен. Он сначала подумал, что это тепловой удар». «Так что же с ним, собственно?» «Он без сознания. Хотя вообще-то нет. Он может ходить, двигаться, но только невозможно установить с ним контакт. И речь он потерял. Вы слыхали его голос?» «Да». «Теперь он вроде выдохся немного. Сначала было еще хуже. Никого из нас он не узнавал. В первые минуты это было самым страшным. Я кричу Кертелен, куда ж ты запропал?» А он идет мимо, но будто оглох. Прошел между нами и двинулся вверх по ущелью, но такой походкой как-то так чудно, что все мы похолодели. Ну, прямо будто подменили его. На оклики он не реагировал, мы побежали за ним. Что там делалось? ух Словом, пришлось его связать, иначе нам бы сюда его не доставить. А что врачи говорят? Да переговариваются, как положено, по латыни, а вообще-то ничего не понимают. «Мигрен и Сакс пошли к командиру. Можешь там их расспросить?» Гарб ушел тяжелыми шагами, наклонив голову на свой особый манер. Роган на лифте поднялся наверх, в рулевую рубку. Там было пусто, но, проходя мимо картографической кабины, он услыхал сквозь неплотно прикрытую дверь голос Сакса и вошел туда. «Будто бы абсолютная потеря памяти. Так это выглядит», — говорил нейрофизиолог. Он стоял спиной к Рогану и разглядывал рентгеновские снимки, поднимая их к свету. За столом, над открытым борт-журналом, сидел астрогатор. Поднятая рука его лежала на стеллаже, битком набитым свернутыми в рулон звездными картами. Он молча слушал сакса, который неторопливо вкладывал снимки в конверт. Амнезия, но невероятно полная. Он потерял не только память о себе, но и речь, способность писать, читать. «Это, собственно говоря, нечто большее, чем амнезия. Полнейший распад, уничтожение личности. У него не осталось ничего, кроме примитивнейших рефлексов. Он может ходить и есть, но только если пищу придвигать к его губам. Тогда он ее схватывает, но... Он видит и слышит? Да, несомненно. Но не понимает того, что видит. Не отличает людей от движущихся предметов. Рефлексы нормальные?» «Тут все дело в центре». «В центре?» «Ну да, в мозге. Будто бы полностью стерты все всякие следы памяти». «Так значит, тот человек с Кондора...» «Да, теперь я в этом уверен. Там было то же самое». «Видал я однажды нечто подобное», — совсем тихо, почти шепотом сказал Астрогатор. «Он глядел на Рогана, но будто не видел его». «Это было в пространстве». «А, знаю! И как это мне в голову не пришло?» Чуть не крикнул нейрофизиолог. «Амнезия после магнитного удара, так ведь?» «Да. Я такого случая никогда не наблюдал. Знаю этот синдром чисто теоретически. Это ведь случалось много лет назад при прохождении на большой скорости через сильные магнитные поля». «Да, то есть в особых условиях». «Тут существенно не столько самонапряженность магнитного поля, сколько ее градиент и стремительность происходящего изменения. Если в пространстве встречаются большие градиенты, а бывают и скачкообразные увеличения, то индикаторы обнаруживают их на расстоянии. Раньше таких приборов не было». «Правильно», — повторял врач. «Правильно. Аммерхаттен проводил такие эксперименты на обезьянах и кошках» подвергал их действию мощных магнитных полей, и они теряли память. «Да, ведь тут есть нечто общее с электрическим стимулированием мозга». «Но в этом случае...» — вслух рассуждал Сакс. «Мы, кроме рапорта Гарба, располагаем показаниями всех людей в группы. Мощное магнитное поле... Ведь это ж, наверное, сотни тысяч гаусс». «Сотен тысяч недостаточно. Нужны миллионы» безучастно сказал Астрогатор. Лишь теперь его взгляд остановился на Рогане. «Войдите и закройте дверь». «Миллионы? И наши приборы не обнаружили бы такое поле?» «В одном случае», — сказал Горпах, «если б оно было сконцентрировано в очень малом пространстве, ну, скажем, величиной с этот глобус, и снаружи было бы экранировано». «Словом, если бы Кертелен всунул голову между полюсами гигантского электромагнита?» «Даже этого мало. Поле должно вибрировать с определенной частотой. Но там не было никакого магнита и никакой машины, кроме тех проржавевших обломков. Ничего. Одни только промытые водой ущелья, гравий до да песок. И пещеры. Мягко и словно равнодушно заметил Горпах. И пещеры». «Вы что же, думаете, что его кто-то затащил в такую пещеру, где есть магнит?» «Нет, ведь это же...» «А вы как это объясните?» — спросил командир, и казалось, что разговор этот не то надоел ему, не то стал утомлять. Сакс молчал. В три сорок ночи весь корабль наполнился протяжным звонком тревоги люди вскакивали с постелей и, ругаясь, на чем свет стоит, на ходу одеваясь, мчались на свои посты. Роган уже через пять минут после начала тревоги очутился в рулевой. А строгатора там еще не было. Роган подбежал к центральному экрану. Черная ночь на востоке редела от бесчисленных белых вспышек. Казалось, будто летящий из одного пункта рой метеоритов атакует ракету. Он глянул на контрольные приборы поля. Автоматы он запрограммировал сам. Теперь они уже не могли реагировать ни на дождь, ни на песчаную бурю. Из невидимой во тьме пустыни летело что-то и разбрызгивалось огненными бисеринками. На поверхности поля возникали взрывы, загадочные снаряды отскакивали, уже в огне чертили светящиеся, постепенно меркнущие параболы или стекали по выпуклости силовой оболочки. Вершины дюн возникали на миг из мрака и таяли. Стрелки контрольных приборов лениво подрагивали. Мощность, которую потребляла система эмиттеров на защиту от загадочной бомбардировки, была относительно невелика. Уже слыша за спиной шаги командира, Роган поглядел на спектроскопические индикаторы. «Никель, железо, марганец, бирилли, титан», — прочел на ярко освещенном щите астрогатор, став рядом. «Много бы я дал, чтобы посмотреть, что же это такое». «Дождь металлических частиц», — медленно проговорил Роган. «Судя по разрядам, размеры их невелики». «Охотно бы я поглядел на них вблизи», — буркнул командир. «Как вы думаете, может рискнуть? То есть выключить поле?» «Да, на долю секунды. Небольшое количество их попадет в зону защиты, а остальных мы отрежем, снова включив поле». Роган довольно долго не отвечал. «Что ж, можно бы», — нерешительно сказал он наконец. Но не успел командир подойти к пульту управления, а светящийся рой уже угас так же внезапно, как и возник, и настала тьма, такая, которую знают лишь планеты, лишенные лун, кружащиеся вдали от центральных звездных скоплений галактики. «Не удалась нам охота», — проворчал Горпах. Он долго стоял, положив руку на главный выключатель, потом, слегка кивнув Рогану, вышел. Стонущий звук сигналов, отменяющих тревогу, наполнял все ярусы корабля. Роган вздохнул, еще раз поглядел на экраны, залитые черной тьмой, и пошел спать.